Паровоз – хорошо, а тепловоз – лучше. Чем паровоз отличается от теплохода, а паровоз – от тепловоза? В одних, ясно уже по названию, используют пар, а в других – газы, получающиеся при сгорании топлива. И то, и другое – тепловые машины. Однако второй их тип оказался намного выгоднее. Действительно, чтобы работал паровой двигатель, нужно вести на себе прочный котел с водой для создания пара. И еще вместе с ним топку, где должно сгорать топливо для подогрева воды. Тяжелая, громоздкая и малоэффективная конструкция. Теплоходы же и тепловозы имеют двигатели, внутри которых сразу происходит сгорание топлива а выделившиеся при этом горячие газы толкают поршни, передающие движение рычагам, колесам, грибным винтам. Попытки создать устройство, движущееся по суше, без рельсов, имеют давнюю историю. Более двухсот лет назад во Франции был построен трехколесный экипаж с паровым двигателем и котлом огромных размеров. Понятно, что толку от такой машины было мало, ее легко обгонял пешеход. Наконец, в 80-х годах прошлого века были сделаны два изобретения, приведшие к созданию того, что можно назвать автомобилем. Это двигатель внутреннего сгорания и пневматическая шина, оснащенная новыми устройствами автомобили, стали завоевывать страну за страной. Более ста лет совершенствования привели к тому, что теперь их в мире десятки миллионов. Двигатели, непосредственно внутри которых сгорает топливо, на сегодня вытеснили везде паровые и стали основными среди тепловых машин. Рудольф Дизель, 1858-1913 годы. Немецкий инженер и изобретатель. Создал поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, названный его именем. Экономичность и надежность обеспечили двигателю применение на автомобилях и теплоходах, тепловозах и тракторах, подводных лодках и электростанциях.